Затем всё это покрывается сверху остатками следующей культуры и так далее. Если культура не знает письменности, от неё остаются только эти предметы, затерявшиеся в земле по всему району обитания. Линзы на определённой глубине в почве между слоями предыдущей и последующей культур. Stonehenge 1 был построен людьми неолитической культуры. Стоунхендж 2 носителями культуры бикеров, а Стоунхендж 3 воздвиг Окссский человек. Тут, как и в других своих печатных выступлениях, я имею в виду homo sapiens без различия пола. Слово человек подразумевает тут человечество и оставляет равные права за мужчиной и женщиной, кроме тех случаев, когда конкретный материал требует уточнения. Мужчина каменного века носил ожерелья и прочие украшения. Женщина каменного века украшала себя точно так же и, возможно, принимала участие в руководстве племенем или даже возглавляла его. А конкретная роль мужчины и женщин в жизни племени мы пока не знаем ничего определённого. Каменный век охватывает в истории человечества огромный срок. В Англии были найдены каменные орудия, погребённые под глиной и галькой, которые оставили ледники. Ранний человек бродил и охотился здесь ещё 500.000 лет назад. до наступления ледникового периода. Тогда ледник покрыл Шотландию и половину Англии, охотники ушли в поисках дичи по перешейку на континент. Летом, судя по археологическим данным, люди вслед за стадами северных оленей и мамонтов и волосатых носорогов доходили чуть ли не до самой кромки ледников. В зимое население Англии сокращалось до 250 человек, а то и меньше. Краманьонский человек, прямоходящий, с плоским лицом, считается непосредственным предшественником современного человека Homo sapiens. Древнейшие из его останков датируются 30 тысячным годом до нашей эры. И их находят по всей Европе. Кто же ветви принадлежал ареньякский человек, получивший своё название по местности во Франции, где в пещерах найдено много его орудий. Он выделывал маленькие кремниевые рубила, резцы, орудия из кости, а также украшения. Несколько таких украшений было найдено в Англии к югу от границы оледенения. Затем последовали гравитиане, салютрейцы и мадленцы. Культурная линза кочевников гравитиан простирается от Югры до Испании. Скорее после 10.000 года до нашей эры Перешеек исчез и Северное море соединилось с Ла-Маншем. Теоретически говоря, Теперь речь шла уже не о следовании за дичью, а о самой настоящей иммиграции. Тардынуаспы выкапывали себе наземные землянки, а летом бродили по холмам, охотясь с помощью привезённых с континента собак. Любители пляжей, азильцы селились на морском берегу. Их культура основывалась на рыболовстве, и члены этого племени редко охотились внутри страны. Носители мезолитической, среднего каменного века, магли-мазейской культуры, трудолюбивые, изготавливали каменные и костяные орудия для обработки дерева и для охоты. Судя по всему, они не сидели сложа руки. В неолите мир принадлежал Крамоньонц он активно воздействовал на окружающую среду. Он расчищал землю от лесов и кустарника, он сажал семена и собирал урожай. Он выводил породистый скот и запирал его в загоны.